Правда о себе. Одна женщина уволилась с работы. Не сложились отношения. Ее игнорировали, не приглашали на вечеринки, удалили из чата. Всячески пренебрегали ею. И она очень болезненно это воспринимала. Работа была неплохая, но снова повторилось то, что происходило на предыдущих трех работах. Игнорирование. Холодность какая-то. Сначала все нормально было. А потом даже в столовой пришлось в одиночестве сидеть не с кем поговорить, обсудить вопросы, просто поделиться. Не нападали, но совсем не общались. Ангелина была хорошим специалистом и нашла другую работу. Написала заявление по собственному, как говорится. Но перед уходом совершила шаг, на который не каждый решится. Она честно хотела разгадать загадку, почему так происходило. Она купила дорогой торт, пригласила коллег на чай в столовую, на полчасика. Нехотя все пошли. Надо же попрощаться по-человечески. Ангелина дала каждому листок и попросила честно написать, что в ней отталкивает. В двух словах. А потом листочки сложить в папку. Анонимно. Попили чаю, съели торт, наговорили хороших слов. И написали. Хотя не очень хотели. Потом Ангелина читала написанное и заливалась краской. Это было серьезное испытание тем более все написали примерно одно и то же. Навязчивость, постоянные рассказы о себе, болтливость, обсуждение других людей, слово никому не дает сказать, впивается в человека, обидчивость, если не могут или не хотят болтать, неуёмная жажда общения, непрошенные советы. А она и не замечала. Малейшее проявление внимания принимала за приглашение к тесному общению. И говорила, писала, звонила. Говорила много лишнего, не замечала сигналов, когда человек пытался выйти из контакта. Обижалась и рассказывала другим, как ее окатили холодной водой ни с того ни с сего. Она на работе строила личные отношения, а это не нравилось людям. Они уходят и других предупреждают, держитесь подальше от липучки. С тех пор Ангелина стала следить за собой, проявлять сдержанность, и на новой работе все пошло отлично. Хотя ей так не хватало тепла, эмоций, разговоров, переписки. Но мало ли чего нам не хватает. Мы не можем требовать этого от других, ни близких и ни, ни родных. Она поняла, что искать общение надо в другом месте, не на работе. Это радикальный способ спросить других людей, что им в нас нравится, почему они уклоняются от общения, и можно услышать то, что не понравится нам. Но это способ для сильного человека, который постоянно попадает в одну и ту же неприятную ситуацию, в один и тот же конфликт, остается в одиночестве. Причины могут быть разными. Бывает, человек постоянно попадает в токсичное место к недобрым людям. А иногда он не видит свою проблему и отвращает от себя других, не понимая, в чем причина. И тогда можно прямо спросить, что вам во мне не нравится? Ответ может быть неприятным, но спасительным. Это как с одним древним вельможи было. Его все сторонились, он считал это проявлением зависти. Пока какой-то человек не сказал прямо, в чем дело. Оказалось, что у вельможи неприятный запах изо рта, проявление болезни. Вельможу осмотрели лекари и вылечили. А глупая жена вельможи знала про запах, но молчала, боясь его раздражить. Чуть не погубила мужа. Причину можно узнать и устранить. Но не каждый на это решится. Средство неприятное и болезненное. Но можно изменить жизнь к лучшему. Как тот вельможа, который вылечился, и жизнь наладилась, и никто больше не отворачивался. Подумайте об этом средстве. Хотя это не очень приятный способ. И сказать другому правду тоже иногда необходимо. Если, конечно, человек способен правду принять и сам просит о ней.